Виктор Кротов. Червячок Игнатий его мечты. Золотой бульк. Среди друзей червячка Игнатия был один такой, который никогда, представляете, никогда не бывал у него в норке на чаепитии. Но червячок Игнатий этого своего друга очень любил и с удовольствием навещал его сам. Дело в том, что малек Бульк жил в пруду, в парке дружбы. Как же было с ним не дружить? Правда, мальков в паркодружеском пруду было много, а дружил червячок именно с Бульком и считал его выдающимся мальком. То ли потому, что так и было, то ли потому, что дружил с ним, но ведь и то, и другое неплохо, неправда. И вот однажды, На закате червячок Игнатий заметил, что малек-бульк отливает золотистым цветом. Конечно, если оглядеться по сторонам, можно было заметить, что все вокруг стало хоть немного золотистым. Но червячок Игнатий разговаривал с мальком-бульком и обратил внимание именно на него. «Послушай», — сказал он бульку, — «я всегда замечал, что ты какой-то особенный». «А теперь вижу, в чем дело. Может быть, ты уже стал золотой рыбкой и умеешь исполнять желания?» «Наверное, единственный способ проверить, чтобы ты загадал желание, а я торжественно прикажу этому желанию сбыться. Если получится, можно считать меня золотой рыбкой». «Хорошая мысль», — подтвердил червячок Игнатий. Сейчас желание придумаю. Ну, например, ты шоколад любишь? Еще бы. Распылся в улыбке малек-бульк. Нас иногда этим угощают. Не так часто, как хотелось бы, но все же бывает. И я люблю. Может, пожелать, чтобы все в мире было шоколадным? Не жизнь будет, а сплошное удовольствие. Только представь себе, «Сейчас представлю», — согласился Малек. «Вот это дерево на берегу будет шоколадным». И дерево в воображении друзей сразу пошоколаднело. И ствол, и ветки, и листья. Шоколадная трава, шоколадный асфальт на дорожках, шоколадные камушки на берегу. «Стой!» — вдруг забеспокоился червячок Игнатий. «Не исполняй это желание, ведь и вода тоже». Ты хочешь плавать в какао? Нет, конечно, спохватился бульк. Да ведь и ты, думаю, не собираешься всю жизнь шоколад рыхлить. Ой, что мы чуть не наделали, огорчился червячок Игнатий. Надо другое желание придумать. Сейчас, сейчас. Придумал, чтобы здесь собрались все-все мои друзья. Тогда я тебя со всеми перезнакомлю. А их с тобой... О, здорово! Кое с кем я и так знаком, но многих знаю только по твоим рассказам. Вот и познакомишься с пчелкой Жанной, бражником Сластеной, пауком Панфнутием и его паучатами Чаком и Чикой, с художником Эдуардом Степаном Полиграфовичем, с Ксюшей и ее родителями, и с братом Антоном, и с Машей Макеевой. Малёк-бульк смотрел на увлёкшегося червячка Игнатия с каким-то странным выражением. И червячок стал представлять себе всё расширяющуюся толпу на зелёном бережке. А среди этой толпы мечется застенчивый гном-ум. А кто-нибудь, того и гляди, совершенно случайно наступит на слезнячка Лямбу или улитку Ульяну, Тем более, что тут же перебирает копытами кобыла висла. А кто-нибудь, того и гляди, совершенно случайно наступит на следничка лямбу или улитку Ульяну. Тем более, что тут же перебирает копытами кобыла висла. А паук-панфнутий с паучатами дрожат, завидев богомола быстроглота. А гриб-глеб, оторванный от своей грибницы, лежит... Беспомощно на земле и засыхает. Так что ему совершенно не до знакомства с Мальком Бульком. «Нет!» — крикнул червячок Игнатий. Он немного помолчал, приходя в себя после страшной картины, а потом произнес. «Извини, Малек Бульк, лучше я тебя не со всеми сразу буду знакомить». А когда с кем получится? Вообще, если как следует поразмышлять, все не так уж плохо устроено, даже хорошо устроено, вот какое у меня теперь желание оставить все как есть, ладно? А я так и буду считать тебя золотой рыбкой, без исполнения всяких фантазий. Почему же без исполнения? Усмехнулся Бульк. Уж это твое желание. Оставить все как есть. Я точно выполню. А золотой рыбкой быть не хочу. Опасно. На загадывают желаний. Пойди разберись, что стоит бабах выполнить, а что не стоит. Так весь мир волшебными бабахами перековеркать можно. Они оба огляделись вокруг. Золотистый свет уже погас, но вокруг все равно было удивительно хорошо. «Спасибо тебе, червячок Игнатий», — сказал малек. «Последнее желание ты придумал просто чудесное».